Глава пятая. Новинок от Ивана Екатерины. А праксина появляется. Он еще спал тяжелым влажным сном, когда кто-то позвонил в дверь настойчиво, требовательно упорно. Позвонил так раз, другой, а потом начал жать на кнопку бесконечно. Виктор с трудом поднялся, поднял с полу влажный и холодный халат, накинул его и пошел к двери. Кто здесь? За дверью стояла тишина. Он подождал, не повторится ли звонок. Все было тихо, и тогда Виктор повернул ключ, торчавший в замке изнутри, медленно отворил дверь и вышел в коридор. Почему-то дверь при этом заскрипела, чего он раньше никогда не замечал. В коридоре никого не было, но весь он, от смутно сереющего окна в глубине и до выхода на лестничную площадку, был уставлен вдоль стен огромными венками из черных еловых ветвей и тёмно-кровавых крупных роз, и от каждого венка на пол коридора – Ложилась черная лента с золотой надписью "Благодарю за любовь". Не было, не было на его счету столько обманутых женщин, их было гораздо меньше. Виктор отступил к своей двери, протянул руку, чтобы нашарить ручку, но тут от окна в конце коридора, оказавшегося почему-то распахнутым, настежь пахнуло холодом, и дверь, подхваченная сквозняком, захлопнулась раньше, чем он успел ее придержать. Не помня себя от охватившего его ужаса, он бросился к дверям на лестничную площадку, цепляя ногами за жесткие широкие ленты, и, и венки с глухим стуком падали у него за спиной. Он ударом распахнул дверь на площадку и кинулся к открытой двери лифта, но вдруг заметил, что в кабине лифта кто-то стоит. Вжавшись в угол между входом и боковой стеной, а черная тень прячущегося отражается на тусклой алюминиевой панели задней стены кабины. Он бросился назад в коридор и побежал к своей квартире, набегу в панике, нажимая кнопки соседских звонков. Их одинаковый трезвон сопровождал его бег, но ни из одной из квартир никто не вышел. Добежав до своей двери, он собрал последние силы и с размаху ударил в дверь плечом. И дверь не выдержала, что-то хряснуло, в замке он ввалился в свою прихожую. Он бросился из нее в комнату, захлопнул за собой дверь и привалился к ней спиной. Стоял и прислушивался дрожа. И вот, как он и ожидал, хлопнула лестничная дверь, и в коридоре зазвучали неторопливые размеренные шаги. Он стоял, прижимая спиной к двери, с ужасом ощущая ее фанерную хлипкость и для крепкости обеими руками, ухватившись за выступы дверного косяка, такие узкие, что у него сразу же от напряжения свело кончики пальцев. Но тот, кто был за дверью, не стал в нее ломиться, а позвонил. Хотя, конечно же, видел, что дверной замок сломан. Позвонил раз... другой, настойчиво, требовательно, и Виктор не выдержал. Он развернулся, открыл дверь в прихожую, подошел к надружной двери и распахнул ее ногой. И проснулся. Болела нога, болело плечо. Перед глазами был ламинатный паркет, а не дверная поверхность. Повернув голову, он обнаружил, что лежит на полу возле кровати, голый, застывший. Он поднялся на четвереньки, с трудом приподнял тело и перевалил его на постель. В дверь позвонили. Настойчиво, требовательно. Но у него не было сил даже пошевелиться. Позвонили еще раз и другой. но Он лежал, не смея шелохнуться или громко перевести дух, чтобы шумом не выдать свое присутствие в квартире. Потом в коридоре зазвучали размеренные уходящие шаги, хлопнула дверь на лестницу, все смолкло. Через минуту ему стало казаться, что упорные звонки в двери и звук уходящих по коридору шагов были тоже продолжением его кошмарного сна. Нет, со всем этим надо кончать как-то, то ведь можно и умом тронуться. Он встал, накинул халат все еще влажный с ночи, но висевший на стуле, не валявшийся на полу. А вот когда он его поднял и повесил на спинку стула, этого он не помнил. Да наплевать. Дверь. Вот что не давало ему покоя. Он подошел к ней, завязывая на ходу кушак халата, потрогал ручку, ключ, все было в полном порядке, осторожно приоткрыл дверь. Что-то с шумом упало. Он выглянул. В коридоре никого не было. Перед дверью на самой середине коридора лежал проклятый венок. Он подошел к нему, поднял и понес к окну. Если оно открывается, он сейчас же вышвырнет эту гадость за окно. Окно открывалось, но только верхней своей части для проветривания. Виктор приставил венок к стене под окном, решив, что уберет его потом. Может быть. Или так и оставит, пусть убирает уборщицы. Подойдя к своей двери, он увидел на ней прикрепленный скотчем конверт с надписью «Виктору Гурнову». Он взял конверт, вошел в квартиру, прошел в комнату и сел на кровать. Разорвав конверт, достал письмо Почерк был незнакомый, и он взглянул на подпись. Иван Гурнов стояла под письмом, он стал читать. «Здравствуй, отец. Я приехал в Германию и с трудом разыскал твой адрес, но никак не могу застать тебя дома. Прихожу каждый день, иногда несколько раз. Видел твоего соседа и говорил с ним. Наверняка он тебе передал, что твой сын хочет тебя видеть. Ты... Прячешься от меня? Напрасно ты это делаешь. Я матери обещал перед ее смертью разыскать тебя и кое-что тебе от нее передать, и я сделаю то, что ей обещал. Мама умерла 29 декабря прошлого года. Надеюсь, увидеться с тобой хотя бы в годовщину ее смерти. Иван. А вот это уже было куда страшнее, чем истеричная женщина или разгневанная мужья. Хм. его сын... оставленный им на родине семь лет тому назад. Мальчишкой, с умирающей матерью на руках, со старой беспомощной бабкой в придачу, явился теперь требовать от него ответа. Ну, что тут скажешь? Наверное, он и в самом деле поступил тогда, как последняя сволочь. Так выходит, Катерина прожила еще целых шесть лет после его отъезда. Как странно. Зря он тогда уехал, как отрезал. Если бы он с нею переписывался, он бы всё знал заранее. А что бы это изменило? Да ещё неизвестно, доходили бы до Катерины его письма или нет. А телефон? Ехидно шепнула ему, ослабленная болезнью перед рягами совесть. Ну, по телефону не так просто было тогда звонить в СССР, да и дорого. Да он же не собирался бросать Ваньку ну совсем. Конечно, он был уверен, что Катерина умирает и умрет, но Иван он собирался вызвать к себе, когда устроится. Он несколько раз об этом думал и даже наводил справки у мигрантов, оставивших семью в России. Он и какие-то сильные лекарства от болезни Кати хотел найти и послать их с Аказией в Питер не успел. Но главное, для всего этого нужны были деньги, а денег у него все не было и не было, так стоило ли терзать душу себе и бывшей жене с сыном. Ну, разве объяснишь это теперь Ивану, ставшему взрослым парнем и недавно похоронившему мать? Кстати, сколько же теперь ему? Черт, в голове все путается, никак точно не вспомнить. Станет ли Иван его слушать, удастся ли ему все объяснить? Вот с подростками и юношами Виктор как-то почти не имел дела и не умел с ними разговаривать, хотя и подражал им. М да Теперь ситуация окончательно прояснилась. А может, оно и к лучшему? Сыну он все-таки постарается все объяснить, оправдаться перед ним, даже прощения попросит. У нас осталось двое мужчин. Но ну, неужели мы не поймем друг друга? Да, примерно вот так. А сейчас надо идти к врачу и постараться сделать так, чтобы его положили в больницу. Угу. Пусть сын его там разыщет. А что? У него наверняка сильный бронхит, ухаживать за ним дома некому и вообще... Похоже, что начинается воспаление легких. Виктор покашлял, но не сумел откашляться, только почувствовал, что грудная клетка будто наполнена каменьями. Жаль, что нет градусника, а то бы он измерил температуру, чтобы заранее знать, что у него есть шанс укрыться от всех неприятностей в больнице. В стерильно чистой и тёплой немецкой больнице, с великолепной кормежкой и телевизором в маленькой палате, с вежливыми и заботливыми медсестрами. Они ведь там даже... Постели больным... «Сами перестилают, он об этом слышал». Он поднялся с кровати и, не тратя времени ни на туалет, ни на кофе, стал одеваться. Подумав, отыскал в тумбочке под вешалкой тёмные очки, раскрыл шкаф и внимательно оглядел полки. На глаза ему попалась черная фетровая шляпа Регины почти мужского фасона. Он сорвал с нее серую ленту с бантом, пообмял края, надел и глянул на себя в зеркало. «Узнать, конечно, трудно, но вид какой-то дурацкий. А, плевать!» Сейчас самое главное, чтобы сын не узнал его на улице, если он подстерегает его возле дома, а потом он выбросит этот дурацкий боливар в мусорный ящик. Осторожно оглядев коридор и лестницу, Виктор проскочил в лифт и нажал кнопку подземного гаража, а по нему вышел во двор за домом, а через него на соседнюю улицу. Увидев проходившее такси, он поднял руку, сел и назвал адрес врача, прикидывая, хватит ли ему оставшихся двадцати марок с мелочью, чтобы добраться до Зонненштрасса. Доктор Вахтанг Чаидзе был любимцем русских эмигрантов. Мало того, что он имел громадный опыт и знания, он сам являл собой образец здоровой старости и обещал стать настоящим грузинским долгожителем. С седыми, но пышными густыми волосами, Со здоровым румянцем на щеках он являл собой тип врача, которому невозможно было дать совет, прежде чем исцелиться самому. Жанна получила его адрес от коллег по станции, и они с Виктором сразу же после первого визита стали считать его своим домашним врачом. Виктор отдал страховую карточку сестре и прошел в комнату ожидания. «День добрый», — сказал он по-русски, но тут же на всякий случай добавил традиционное «баварское приветствие», Благослови Бог. Ему ответили приветливым здрасте. Почти все пациенты, кроме одной пожилой дамы, которая сказала Грюс год, но тут же добавила Добрый день, Виктор, подсаживайтесь ко мне, посплетничаем в ожидании приема. Это была Ирина Фадеевна, мать приятеля Жанны музыканта Георгия Измайлова. Виктор много раз с нею бывал в гостях у Измайловых и уплетал изумительные пирожные Ирины Фадеевны. с откровенной прожорливостью, и за это качество был ею отличаем среди прочих гостей сына. «Господи, да что же это с вами, голубчик, у вас совсем больной вид!» Всполошилась она, когда он снял куртку, закинул на вешалку свою нелепую шляпу, очки он снял еще на лестнице и сел с ней рядом. «На вас просто лица нет!» «Грипп?» Простудился. Мрачно сказал Виктор. «Простуда — это не самая страшная болезнь!» если ее не запускать. Ну, вот как раз я ее запустил. Ну, с этим наш дорогой доктор в два счета справится, он вас живо поставит на ноги. «А какая же болезнь самая страшная, по-вашему, Ирина Фадеевна?» — спросил Виктор, чтобы не молчать. Он вдруг почувствовал, как ему не хватало в последние дни такого вот простого разговора ни о чем с каким-нибудь добрым человеком, которому ничегошеньки от него не надо, а просто хочется пообщаться да язычок почесать. «Самая страшная болезнь, мой дорогой, это та, от которой лекарство ещё не придумано». «Это какая же болезнь?» «Старость». «Неужели это так страшно?» «Бывает ведь здоровая старость». А только в глянцевых журналах». «А на самом деле...» В понедельник у тебя болит печенка, во вторник голова кружится, в среду спину ломит, в четверг перерыв, ничего не болит, зато в пятницу и субботу прыгает давление. «Ну, все-таки в четверг не болит ничего», — улыбнулся Виктор и его отпустил. «Ну, по крайней мере, со мной так было на прошлой неделе. Но ну, не может человек жить только по четвергам». «Вы пропустили воскресенье», — все с той же улыбкой заметил Виктор. «Но ну, воскресенье — церковный день». Хочешь, не хочешь, ползешь в храм, а там молитвы, таинство причастия, но и оживаешь с Божьей помощью. А с другой стороны, как бы мы без старости готовились к смерти? Ведь она нам каждый день о ней напоминает, велит собраться, делишки и грешишки в порядок приводить». Улыбка на губах Виктора увяла, уголки губ опустились, а сердце стеснил уже привычный страх. «Ну и что вы приуныли и задумались? Вам-то до старости еще, ох, как далеко!» «Ах, Ирина Фадеевна, Ирина Фадеевна! Да разве смерть подстерегает настолько в старости?» «Если бы так». «Ну, что за мрачные мысли, Виктор? От бронхита и даже воспаление легких теперь не умирают. И пострашнее болезни лечить умеет, Даже рак, бывает, излечивают». «Моей жены, оставшейся в России, был рак груди. Она умерла год назад, а я только сегодня об этом узнал. Думал, она давно умерла, еще семь лет назад?» «Ну вот видите...» Даже в России ей сумели продлить жизнь на целых шесть лет. Так, Жанна, ваша вторая жена? Третья. Ах, ну да, еще мило у вас была. Ишь, какой вы резвый. Но я понимаю вашу скорбь. И примите мои искренние соболезнования. Хоть это и бывшая жена, и умерла она далеко от вас, но все равно это должно быть тяжело. Теперь я понимаю, почему у вас такой унылый вид». «Жаль, конечно, бедную женщину, но вы-то, живя в Германии с другой женой, чем ей могли помочь? Закажите сорока уст, поминайте ее, вот и все, что вы можете для нее сделать. Кстати, а почему Жанна к нам заходит всегда одна? Что это вы нас забросили совсем, ветенько? «Мы разошлись», — сказал Виктор хмуро. О, «Простите, я не знала». «То-то Жора меня всегда обрывает, если я о вас речь при ней завожу». Хм, «Так Жанна без него продолжает посещать Измайловых?» «Странно». Они помолчали. Затем Марина Фадеевна вновь попыталась поддержать разговор. «А с Милой вы не виделись? Она ведь сейчас в Мюнхене». «Я видел ее вчера в монастыре». «Ну и как вам ее решение похоронить себя заживо в таком возрасте?» Что значит похоронить себя заживо». «Ну так ведь она в монастырь уходит. Разве она вам не сказала?» «В первый раз слышу». Но Виктор вспомнил длинную черную юбку Милочки, и ему стало ясно, по какой моде Милочка была одета. «Вот, значит, как». А он испугался. Мила заходила к Жоре, они старые друзья...» Георгий, конечно, посмеивается над ее решением и говорит, что она сбежит из монастыря самое большое через год, потому что ее потянет в политику. А в монастырях какая политика? Но, по-моему, он ошибается. Не насчет политики, насчет Милы. Она отвечает, здесь моя жизнь кончена, осталось только долги выплатить до конца, а там в монастыре начнется новая жизнь с чистого листа. Но, по-моему, это перебор. Я сама человек верующий, но в монастырь живут, пока не собираюсь. «У вас есть о ком заботиться?» — возразил Виктор. Ирина Фадеевна как-то странно на него посмотрела. Он почувствовал легкое сознание вины и поспешил сменить тему. «А зачем Милочка приехала в Мюнхен, она случайно не говорила?» «Ей нужно взять благословение от нашего епископа, а владыка сейчас в отъезде». «Еще речь шла о каких-то долгах, я же вам сказала. Странные все-таки люди эти посевцы». Жить на нищенскую зарплату, да еще отваживаться делать долги. Сколько она получала в издательстве? — Пятьсот марок, — рассеянно отвечал Виктор. — Вот видите, да разве можно жить на такие деньги? Ну и правильно она делает, что в монастырь уходит. Чем получать такую зарплату, лучше вообще нигде не работать и получать пособие. Впрочем, они там в НТС все ненормальные идеалисты, вроде моего Жорика. Но Георгий хотя бы деньги умеет зарабатывать на своей старинной музыке. Недавно они ездили на гастроли по Франции, даже клавесин с собой возили. И милейшая Ирина Фадеевна стала рассказывать со всеми подробностями об успехах сына и его музыкального квартета в Париже, Леоне и Марселе. Но Виктор я уже не слушал. В голове у него опять закрутилось чёртово колесо, а вернее, чёртов венок. Что же все это значит? Но милочка выходит вовсе не больна, а уходит в монастырь, но перед тем собирается платить какие-то долги. Уж кто-кто, он-то он знал, что у простушки-милочки долгов отродясь не водилось. Но долги-то разные бывают, не только денежные. Может, он поспешил успокоиться на ее счет? И разве монастырь не лучшее убежище для человека, совершившего преступление перед тем... Там ведь, как он слышал, даже имя другое дают. Черт, как же плохо он сегодня соображает. «Вы что-то опять скисли, Витенька!» Ирина Фадеевна потрогала его руку, а затем коснулась его лба материнским движением. Так у вас высокая температура, вы просто горите!» «Хотите, я уступлю вам свою очередь?» «Моей печени за час не станет ни лучше, ни хуже. А сейчас как раз мне идти к доктору?» «Нет, нет, спасибо. Но пока вас не вызвали, подержите, пожалуйста, свою руку у меня на лбу. Вот так. Но у вас такая прохладная!» «Вот так?» «Да, так». От прохладной и мягкой руки старушки ему впрямь становилось лучше. «Как я завидую Георгию, у него есть мать!» Сказал вдруг, пожалуй, неожиданно для себя самого. «А может, следуя привычке, говорить женщинам что-нибудь приятное, независимо от их возраста». Но руку Ирине Фадеевне он поцеловал искренне, снял со своего лба, прикоснулся губами и снова вернул на лоб. «Бедный, бедный мальчик!» сказала Ирина Фадеевна, притянула свободной рукой его голову к своему плечу, потом стала гладить его по голове той рукой, которую он поцеловал. Ну ничего, ничего, все как-нибудь образуется, ведь все на свете всегда как-то дообразовывается». Но Виктор думал, еле сдерживая слезы, как все-таки необъяснимая бессмысленно доверчивая и бессмысленно доверчивый добрый женщина. Ведь он Только что почти признался, что бросил одну женщину в смертельной болезни, другую довел до ухода в монастырь, третью оставил, а она, вот эта чужая мать, жалеет его. ему мучительно захотелось, чтобы у Ирины Фадеевны было серьезное основание его жалеть. Ирина Фадеевна, я никому не говорил, но вам скажу. Меня хотят убить, — прошептал он ей на ухо. «Тихо, тихо, это вам только кажется из-за температуры. Это вы больные, мальчик. В Германии никто никого не убивает. Вот вы сейчас пойдете к доктору, доктор вам поможет, выпишет лекарства, вы станете его пить, и все дурные мысли у вас растают. Только вы обязательно про них Вахтангу расскажите, про эти тревожные мысли. Он ведь у нас и психолог неплохой». «Ладно, я ему расскажу». В комнату ожидания вышла медсестра и пригласила Ирину Фадеевну к врачу. «Давайте-ка идите вместо меня, а я вашу очередь перейму». «Нет, нет, Ирина Фадеевна, идите вы, я... Я просто не готов к встрече с врачом, я должен посидеть, подумать, что я ему скажу». «Ну хорошо, тогда я пойду, но мы еще увидимся после приема. Я выйду и посижу с вами, бедный вы мой». «Спасибо, Ирина Фадеевна».